Маленькое лабораторное помещение с вмонтированной в центре большой емкостью неизвестного мне назначения, но, надо полагать, служащее для каких-то исследований, заливал слепящий ультрафиолет. По моей просьбе емкость заполнили питательным раствором, превратив бассейн. И я, надев светозащитные очки, с мрачным видом наблюдала за шевелившимся под толщей жидкости, подобно огромному толстому питону на натоном Его тело периодически приподнималось над поверхностью, чтобы погреться и зарядиться под ультрафиолетом. Таким образом я кормила свою изрядно увеличившуюся тень. Ох, и заставила она меня попотеть. — Ему надолго хватит питания и зарядки? — спросил стоящий рядом Мешар. — Обычно раз в месяц на сутки выставляю его наружу и раз в квартал подкармливаю. Натру на Геше яркая интенсивная звезда. Ему хватает. А сейчас? Сейчас я тяжело вздохнула. Питаться надо чаще. Но на месяц должно хватить. Этого времени нам будет достаточно. И даже с запасом. Я скосила глаза шанса Они на всякий случай рассчитывают месяц скитаться под Т-234 или... Нет... Об или лучше не думать. И так периодически трясусь от страха перед предстоящими полевыми исследованиями в условиях... Стоп! Судьба Лейса беспокоила меня не меньше. ар, -ар скажите ли, Хшету Хешару сильно достанется за непосредственное участие в операции? Я просительно смотрела на собеседника, от волнения сжав кулаки. Гаю отвернулся от стекла, за которым радовался жизни мой нанотон. Хмурая морщинка разрезала его бледный лоб. Жаль, глаз не видно. Он рискует карьерой, но не отступится теперь. Думаю, вы сами понимаете. Столько лет упорного труда, чтобы получить звание, а потом Мешар улыбнулся лишь глазами, нерешительно поднял руку и пожал мой локоть, успокаивая. Он мужчина и никогда не позволит своей женщине рисковать в одиночку. Уверен, это обстоятельства примут во внимание потом. Это потом и пугает. Я отвернулась от куратора, обратив свое внимание на купающегося питона. Проверила время. В принципе, уже достаточно. Тоже с запасом. Не вините себя, профессор. Любой хшанец с детства знает. Подойдёт время брачной связи, и кому-то из пары придётся выбирать. Кто-то должен сменить свой путь, профессию или жизнь. В большинстве случаев пара складывается из шансов с общими взглядами, интересами. Когда жизненные пути сложились, и мужчине и женщине предельно ясно, как жить и где. Но случается и по-другому. «Да. В его жизни снова появилась я» и ему приходится всё менять. Гаю неожиданно громко засмеялся, и, когда я удивлённо посмотрела на него, пояснил. — Знаете, Дарья Сергеевна, мне кажется, многие были бы не против изменить жизнь, чтобы объединить свои локусы с вашими. Я насмешливо фыркнула. — Вы мне льстите, доктор Мишар, причём самым наглым образом, но спасибо, хоть ныть перестану. И теперь мы смеялись вдвоём. «Вы почему-то недооцениваете себя?» Продолжал делать комплименты Гаю. «Согласитесь, если наша миссия будет успешной, есть большая вероятность, что хшетухешару простят недочеты или вольности. Слишком много всегда зависит от результата. Как говорят у вас, победителя не судят». «Мы постараемся», – пожалуй, я плечами, тем не менее испытывая значительное облегчение. Затем, бросив взгляд на Нанотон, добавила. «Их можно выпускать». «Когда наденете нижний костюм, позовите меня. Я проверю подключение и работу системы». Кивнул Мешар и вышел. Проводив его взглядом, я уныло посмотрела на специальный костюм серого цвета, разложенный на лабораторном столе, помимо всего прочего, выполняющий функцию нижнего белья. «До сегодняшнего дня я никогда не задумывалась о том, каково приходится звездному десанту на незнакомых или вражеских планетах. А вот теперь сама узнаю». Передернув плечами, полностью разделась. Поежилась, от прохладного воздуха кожа покрылась мурашками, всунула ноги в высокотехнологичный костюм, с отвращением подсоединила все мягкие силиконовые емкости к нижней части тела для утилизации – и выведение продуктов жизнедеятельности из моего организма. Надев костюм полностью, ощутила, что внутренний пористый слой плотно прилегает к моему телу, будто обволакивая второй кожей, которая будет впитывать пот и обеспечивать дыхание и терморегуляцию. Позвала Мишара, и с его помощью облачилась в выданный мне на Ватерлоу выходной скафандр. Он сам подключил все датчики и трубки, Невероятно смущая, объяснил, как регулярно производить утилизацию отходов организма. Показал два клапана, под которыми обнаружились трубки с водой и питанием. Запас для экстренных случаев. Затем приказал опробовать каждую функцию скафандра, снабженного мягким эластичным капюшоном с защитной лицевой маской. Ко всему прочему, поверхность маски оказалась интерактивным кибером, выполняющим в том числе функции связи. «Вот здесь, в рукаве, под клапаном аптечка. А здесь запасные носовые фильтры и одноразовые маски для экстренных случаев. Посмотрите, здесь...» «Я помню, доктор, у меня память отличная, а вы уже десятый раз показываете», — улыбнулась я в маске. Хшанец нахмурился. «Просто вы женщина, а они часто забывают о мелочах, как вы их называете». В моей профессии не бывает мелочей. Я постаралась успокоить дотошного исполнительного мужчину. — Надеюсь, — проворчал он. — Мой багаж на площадке? Перевела я тему разговора, одновременно попрыгав и проверив костюм, не мешает ли, не гремит. Мишар снова последовательно и тщательно проверил работу скафандра, подергал, помахал рукой перед маской, отчего я взвыть была готова. Меня и так последние сутки просвещали, а потом экзаменовали на предмет того, как будет проходить высадка, как себя вести при этом. Заставили вызубрить инструкцию о функционировании костюма. После призраков и специалистов ОБОУС пришла очередь коллег, которые не менее методично натаскивали меня перед проведением испытаний. Бедняга Шицини от накала эмоций в научной группе в последние часы рычал на всех и раздражался, не справляясь с напряжением и не в силах удерживать контроль. «Да, команда ждет только нас. Группа десантников и их шед в сборе. Груз тоже готов к транспортировке. Ваши коллеги проверили и перепроверили». «Уж в этом-то не сомневаюсь», – устало буркнула я. «Проверьте багаж». А то Башаров способен выкинуть шутку. Спрячется в нем, чтобы его с собой взяли. Мой личный тренер по костюму усмехнулся. Профессор Зельдман выразил то же самое беспокойство. Поэтому мы приняли меры. Я хмыкнула, повела плечами и, не найдя причины, по которой стоило и дальше здесь задерживаться, направилась в лабораторию за Нанотоном. Из бассейна, по моему приказу, выбралось огромное черное тело, облескивающее полированными боками. Гаю напряженно отступил. натон действительно выглядел слишком пугающим и внушительным. Завис передо мной зловещим мазутным пятном, в которое я без столики сомнений и страха вступила, приказав покрыть мой костюм с ног до головы. Свободной осталась маска. Наши появления на погрузочной площадке провожающие и отбывающие встретили полнейшим молчанием, хотя им не было на что поглазеть, прикусив язык. 18 десантников и хшет поразили грозным видом, и, в отличие от меня, с ног до головы были обвешаны оружием. Здоровенные монстры, вот кто предстал передо мной. Несмотря на мощь и крупные габариты, десантники двигались плавно и бесшумно, И это впечатляло. Все их внимание сосредоточилось на нанотоне, угрожающей черной массе, плывущей за моей спиной. хеш заслонив меня своим телом, методично, в точности как куратор, несколько минут назад проверил мое обмундирование, заставив раздраженно-отчаянно закатить глаза. «Сколько уже можно-то?» Но, заметив мою мимику, ухмыльнулся и легонько щелкнул пальцами по маске. Затем подошел к Шиола и протянул коробку. С благодарностью забрав ее, я вынула глушилку наподобие моей, только выполненную в форме магнитной броши, а не сережки. Глушилки решено было прицепить к скафандрам десантников изнутри, у ключиц, что я и сделала, переходя от одного здоровяка к другому и немало смущаясь, потому что высокие брутальные блондины совершенно не скрывали интереса ко мне. Внимание, господа, громко произнесла я, от волнения перепутав обращение. Брошь беречь как зенецу ока. Запомните, это ваша защита от заразы. Потеряете и вполне вероятно на наты вернуться ко мне. Всем ясно? Так, точно, Ари. Я замерла на мгновение, услышав Ари, ведь к так обращаются к замужним женщинам, но, взяв себя в руки, продолжила. Каждый из вас входит в облако «Расставив руки и ноги, не дергайтесь, выходите по команде, дальше место занимает следующий». Деактивировав глушилку, я приступила к процедуре, к которой готовилась последние двое суток. Первым вступил во мрак на натонах Хшет, а через несколько мгновений вышел таким же черным, как и я. Следом за ним обзавелись внешней защитой 18 десантников. Я удовлетворенно отметила, что мои мучения на ниве размножения нанатов не остались без вознаграждения. Образовался небольшой остаток, который под насмешливым взглядом Лейса, а, впрочем, и других, посвященных в суть дела, заставил облепить наш багаж, вернее груз. В небольшой шаттл мы погрузились быстро. Меня все время направлял Лейс. Остальные действовали единым слаженным механизмом. Ну что ж, Вот и начались мои первые в жизни полевые исследования или испытания».